Якоб вёл их и сам шёл первым. Они поднялись на верхний ярус башни, прошли по галерее, соединявшей башню с основным строением. Проходя мимо одной из комнат, дверь, которая, скорее всего, пошла на дрова для каминов и печей, Якоб остановился. Посреди пустой комнаты, на куче грязного рванья, бывшего когда-то настенным гобеленом, лежала собака, окружённая десятком повизгивающих щенят. «Это была детская» хмуро сказал Якоб. «Почему это была?» с усмешкой спросил Аттар. «Это была моя детская», пояснил Якоб. На этот раз северянин удержался от комментариев. Покои графа Матиана оказались пусты. Сквозняк из открытых окон шевелил пепел и залу, густо покрывавшую пол. Стены комнаты были закопчены, а в углу громоздились обгорелые останки большой кровати. Атары Барац переглянулись. А Якоб оборонил В главный зал. И ускорил шаг. Главный зал выглядел так, будто в нем уже не один год непрерывно шел пьяный дебош. Впрочем, вполне возможно, так оно все на самом деле и было. Длинный стол, идущий через весь зал, оказался завален грязной посудой и костями. Под столом ворчащие собаки грызлись из-за объедков. В огромном камине пылало пламя а рядом с камином выселась гора переломанной мебели, явно приготовленной для сожжения. Во главе стола сидел, уронив заросшую нечесанными космами голову на руки, грузный человек. Перед ним стоял большой котел, из которого торчали обглоданные кости, кувшин с отбитым горлышком, валялось несколько ножей и меч. Услышав шаги вошедших в зал, человек за столом медленно и с видимым трудом поднял голову. «О, милостивая Нелла!» – проговорил Якоб. Атар присвистнул, а Барац взглянул на Якоба с сожалением. Вид барона, сэра матьяна был ужасен. Опухшее лицо его обрамляла заскорузлая клочковатая борода. Глаза, превратившиеся в узкие щелки, открывшись, безумно сверкнули. «Вы кто, Харан, вас раздери такие?» Он подался вперед, натужно моргая. «Сэр Матион», — двинулся Тарг к столу, — «долг вассала Его Величества, короля Гайлона, Эрла Победителя, велит вам своевременно и полностью уплатить налог в королевскую казну. Зная об этом, вы, тем не менее, с самого начала лета не отправляли в Дорбион ни медяшки. Мы пришли сюда, чтобы оказать вам помощь в отправлении вашего долга». Матион смешливо хрюкнул. «Вон, а как!» высказался он. Помощь мне оказать, значит. Это как понимать? "Вразуметь вас, сэр Матьян, ответил Аттар, с любопытством разглядывая барона. А! -а, -а Дошло наконец до Матиана, кто именно стоял перед ним. "Белоголовые, правду говорят, что вы теперь мытарями-то заделались. И до меня добрались. Налоги платить, говорите? А нету у меня ни хрена". «Нечем платить-то! Видели, что в моих владениях творится?» «И так сейчас везде!» «А кто виноват?» «Вы смутьяны проклятые! Через вас все началось!» «Все из-за вас!» Он попытался подняться, но снова упал в кресло. Шаркнул ладонью по глазам и неожиданно всхлипнул. «Обидели эльфов-то! Вот и лишили они Гайлон милости своей! А что теперь?» «Все пропало! А вы людей смущаете, куском хлеба к себе заманиваете!» «Какая казна! Ничего не осталось! Короля теперь нет! Нет теперь короля-то!» Договаривая последние фразы, Матиан в такт своим словам несколько раз бухнул грязным кулаком по столешнице. Собаки с визгом выскочили из-под стола и, ощерившись на пришельцев, залились лаем. Атар оглянулся на якобы. Тот стоял, опустив голову. «Позволь мне, мастер Атар», — тихо сказал он. «Ты же видишь, он совсем опалаумел от пьянства. Он не соображает, что говорит». «Давай», — разрешил северянин. «Отец», — произнес Якоб, быстро приблизившись к матьяну. «Это я, отец». «Якоб», — прошептал барон недоверчиво. «Якоб». Лицо барона мгновенно размякло точно снега в кипятке, Из морщин в углах глаз покатились обильные слезы. Неудивительно, что и сам Матиан, и его слуги не узнали якобы. Из неловкого, хлипкого, разболтанного, изнеженного юнца он превратился в ладно сбитого парня с твердым взглядом и уверенными движениями. Откровенно говоря, и сам барон, сэр Матиан, сегодняшний, разительно отличался от барона сэра Матиана, каким он был год назад. Если б Матиана сейчас перенесли на обочину ближайшей дороги, никто из проезжающих ни за что не признал бы в нем барона, а увидел бы перед собой самого обыкновенного спившегося бродягу. «Сынок!» – забормотал Матиан, беспрерывно сглатывая. «Ты вернулся!» Он принялся жадно ощупывать якобы, как бы пытаясь удостовериться в том, что тот не плод его воображения. «А у нас, погляди, что творится, все погибло! А что не погибло, гибнет! Чередь почти вся разбежалась, а я... А я... Тут вот эти еще появились, чтобы последние отнять! Сынок, якобы вернулся!» Закричал, пошатнувшись барон, будто бы вокруг него толпились те, кто мог порадоваться вместе с ним. «Сын мой вернулся, поглядите! А, радость какая! Поглядите все!» «Отец!» – удивленно и даже испуганно воскликнул Якоб. «Тут никого нет, кроме нас». Матиан тупо поглядел на него и затих. За плечами Якоба вырос оттар. «Ты верно сказал. Он опалаумел», – произнес северянин. «Такое бывает, когда человек пьет без продыху долгое время». Матиан бормоча, что-то подался назад, и Якоб не стал его удерживать. Барон, шатаясь, прошел несколько шагов и опустился на пол. «Вина!» – задушенно прохрипел он. «Я принесу воды!» – воскликнул Якоб и, подхватив кувшин со стола, ни на кого не глядя, покинул зал. «Видать, тут и правда взять нечего», – сказал Атар Бараццу. «Но проверить все же стоит. До вечера провозимся». «А к утру надо быть в училище». «Не торопись, мастер Атар» посоветовал Барац. «Чего это?» «Сдается мне, долго возиться не придется». Атар внимательно посмотрел на бараца и ничего больше выяснять не стал. В конце концов эти два рекрута, Барац и Якоб, дружили давно и крепко и знали друг друга хорошо. Вообще, как-то так повелось в училище, что почти каждый рекрут к концу своего обучения находил себе побратима, верного друга. Ни кай, ни герб, не видели в этом ничего странного. Но Атара это удивляло. Ну, двое сдружились, ну трое, ну не всем же разбиваться на пары. Северянин завел об этом разговор с гербом, и старик Болотник сказал ему следующее. Так бывало всегда, на туманных болотах. Человеку столь же свойственно искать поддержку в ком-то, скорее испытывать потребность подставлять кому-то свое плечо. Сейчас рекруты видят верного друга в том, кто им ближе. По какой-то определенной причине. Спустя год они станут видеть друзей во всех тех, с кем делают одно дело. Каждое из училища будет им верный и близкий друг и побратим. А и Барац уселись за стол. Барон-сэр Матиан пошился на полу, бессмысленно мямля что-то. То ли пытался подняться, то ли желал поползти куда-то. «И ведь в таких превратились почти все разоренные аристократы», – проговорил рекрут Барац. «Просто смотреть противно, как они легко поддаются невзгодам. Почему?» «А, не понимают», – просто ответил северянин. «Теряют то, что не очень-то и нужно, а думают, что потеряли все. Вот и начинают себя хоронить. А ну-ка, мы сейчас кое-кого из мертвых попробуем поднять». Он подошел к Матиану и, склонившись, положил руки ему на макушку. Громадные ладони северянина закрыли голову барона, как шапка. Матиан дернулся было, но тут же обмяк. Атар, надавливая пальцами какие-то ему одному ведомые точки на голове барона, зашептал что-то. Потом спустил руки на шею и быстро и сильно помял ее, как тесто. Один за другим хрустнуло несколько шейных позвонков. Когда северянин отступил от барона, тот рухнул на пол, как убитый. «Вот так, рекрут Барац!» – констатировал очень довольный собой Атар, дуя на пальце, точно они были обожжены. Появившийся на пороге зала Якоб, увидев неподвижно лежащего отца, замер, уставив вопросительный взгляд на северянина. «Все путем!» – успокоил его Атар, «Скоро очухается. Изображать будет маленько получше». В руках Якоб держал кувшин. Руки его были по локоть выпочканы пылью. Поставив кувшин на стол, рекрут полез за пазуху и вытащил оттуда пригоршню женских золотых украшений. «Это матушкины», – тихо проговорил он, отдавая золото оттару. «Я думал, он все это давным-давно пропил. А нет, хранил». «Может, забыл, где спрятано?» – спросил негромко Барац. «Вряд ли», – ответил Якоб. Северянин молча снял со спины кожаный мешок, развязал его и сыпал туда украшения. Потом завязал мешок и тряхнул его. Там тяжело и звонко звякнуло. «Пора в дорогу», — сказал рыцарь. Якоб замялся. «Ладно», — разрешил мастер, — «только недолго». «Нет, мастер». Якоб начал неуверенно, но договорил уже твердо. «Я должен остаться с отцом. Без меня один». «Он умрет». «Рекрут не имеет права покидать училище без особого на то позволения мастеров», напомнил Северянин. «Я прошу у тебя такого позволения, мастер Атар. Атар покачал головой. «Нет, сейчас для нас важен каждый рекрут. Я не могу отпустить тебя». «Тогда я возьму отца с нами в училище». «Как знаешь, старший рекрут», ответил Атар хмурясь. «Но как бы труды твои не оказались напрасными, барону мать, оно вряд ли придется по вкусу жизнь в училище. Ты сам это знаешь». «Что же мне, просто уйти?» — повысил голос Якоб. «Я должен спасти его». «Ежели человек сам не принял решение решать что-то за него, бесполезно», — сказал северный рыцарь. «Это уж вернее верного». Того, кто не желает быть спасенным, не спасти. Селком притащишь ты его в училище, и что дальше? Ну, давай, старший рекрут, времени у нас мало, так что шевелись. А тары баратц вышли из зала, остановились в коридоре. Они слышали, как плеснула вода, как охнул и хрипло застонал барон Матьян, приходя в себя, как негромко заговорил Якоб. Он говорил довольно долго, и барон отвечал ему стонущим слабым голосом. Но вскоре голос Матьяна стал громче. ⁇ Грязный разбойник, ты заодно с ними, ты недостоин носить мою фамилию, пошел отсюда прочь, проклинаю тебя. Пойдем, ⁇ кивнула Тарбарацу, чего уши развесил. Как ты осмелился говорить мне такое? Неслось им вслед. «Чтобы я, барон, сэр Матин, досвязался да с ворами и погубителями королевства, прочь от меня, прочь!» Они вышли во двор. Слуг у входа в главную башню уже не было. Видно, придя в себя, те поспешили спрятаться от греха подальше. Из окна далеко наверху вылетел кувшин и с треском разбился о землю. Атары борац. Барац открыли калитку в воротах замка. Якоб нагнал их уже у подножия холма.